Заботам и тревогам души не отдавай. а тех, кто мир покинул с тоской, не вспоминай. К вину и сладким губкам, как пери стройных дев, Прильни. Таких сокровищ на ветер не бросай.